потому что было договорено, что при каждом подъёме он будет стараться поднять шар над облаками, как в первый день, в надежде увидеть скаут. Но на первых двух подъёмах скаута не увидели. Олег смотрел на Дика. Он всю свою жизнь привык уступать Дику первенство в лесу, в посёлке, потому что Дик был сильнее и ловче.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 Будто надеясь увидеть, что облака кончаются, и внезапно спросил: "А может, мы не поднимаемся?" "Нет, поднимаемся", сказал Олег, хотя не был уже в этом уверен, и на всякий случай он бросил за борт последний мешок с песком. Шар дёрнулся, Дик снова замолчал. И тогда Олег протянул руку к горелке. чтобы уменьшить пламя, и в этот момент понял, что облака кончаются, и сквозь них просвечивает небо. Наверху под небом они оставались недолго, потому что очень замёрзли, и прошло много времени со взлёта. Но Олег был почти счастлив. Трудно объяснить, почему так было. Может от того, что они всё же достигли неба. Хороший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 по-настоящему как в романе я хочу жениться на ней гик хмыкнул он не знал что сказать я тебя очень попрошу ты заботься о ней хорошо всё-таки она девушка ну понимаешь дурак сказал гик что изменится разве я её на рукавку доносить Верису все одинаковы. Я понимаю, но всё равно прошу. Пускай она остаётся, сказал Дик. Мы с Казиком вдвоём слетаем. Нет. Она полетит, её не отговорить, сказал Олег. Дик ничего не ответил. Он как будто был недоволен словами Олега. По крайней мере, совсем не обрадовался им. Наверное, сегодня скаута не будет. сказал Олег: "Я буду опускаться, а то мы замёрзнем". Он уменьшил огонь, и шарт погрузился в толщу облаков. Дик молчал. Так они и опустились без единого слова. Только когда облака кончились и стала видна землю, Олег сказал: "Ты никому не говори". "А кому интересно?" ответил Дик, думая о чём-то своём.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 На один раз, сказал Дик, когда они сели на землю, отмахиваясь от мушек, усталые как черти. Рядом, грудой блестящей ткани лежал шар. Снова подняться из леса трудно. Лучше бы вывернулись обратно на нём, сказал Олег. Я поэтому и просил, чтобы мне разрешили лететь с вами. Я лучше умею им управлять. Ела нехитрая, сказал Дик. те тоже недавно научился. Послышались крики. Из посёлка бежали ребятишки во главе с Казиком. Они видели, как шар отнёсло к пустоши. Как не спешили. Прошло ещё 10 дней, прежде чем шар поднялся в небо и полетел на юго-восток. Последние 4 дня ждали ветра. Аэронавты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 Может быть, Сергеев нарочно заставлял Олега учить, чтобы он понимал важность своего дела и меньше думал о том, что его не отпустили в полёт. Марьяна тоже была занята. С пищей было плохо, потому что лето только началось, ещё не везде сошёл снег, грибов не было, а старые запасы подошли к концу. В посёлке так и не доедали. Три раза Марьяна с Казиком и Фумико ходила в лес по известным ей местам.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 Даже Каза это почувствовала. Она семенила за людьми, чуть не завалила дом Кристины. Козёл больше не появлялся, и Каза напрасно ходила к изгороди звала его. Она не знала, да и не узнает никогда, что доброго козла убил Павлыш. Но это было далеко отсюда, к тому же никто в посёлке не знал Павлыша. Олег с Марьяной, конечно, виделись и разговаривали, но как-то получалось, что неловко было уединяться, всё время на глазах. Олег даже не смог ни разу пойти с Марьяной в лес. Только в последний вечер перед полётом Олег отыскал Марьяну под навесом, где она перебирала зёрна, чтобы взять с собой те, что не подгнили. Он даже удивился, что она одна. Они в тот день поднимались на шаре, но третьим там был Дик, а при дике они ни о чём не говорили. Мариана не знала, что Олег сказал Дику о своей любви, а теперь жалеет об этом и даже не понимает, как он мог проговориться. Ты не устала, спросил Олег. Нет, сказала Mariana. Тебе трудней приходится. Ничего, сказал Олег. А ты как ко мне относишься? Так же, сказала Mariana, точно так же. Он подошёл к Марианне ближе. Она сидела на курточках и не поднялась, когда он подошёл, но перестала перебирать зёрна, замерла. Олег протянул руку к её голове. Марьяна запрокинула голову и внимательно смотрела на него. И рука коснулась её щеки. Щека была горячей. Это ощущение было как удар. Всё замерло. стянулась в узел под трёбрами и тут же мариана легонько и незаметно отстранилась оказалось что под навес вошла толстая луиза которая волокла корзину сушёных грибов остаток осеннего урожая их тоже надо было перебрать